Концерт над стеклянными водами, рощами и парком уже шел к концу, как вдруг произошло нечто, которое прервало его раньше времени. Именно в концовке собаки, которым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно перешел в общий мучительный вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям, и вою вдруг ответил трескучий в миллион голосов концерт лягушек на прудах. Все это было так жутко, что показалось даже на мгновение, будто померкла таинственная колдовская ночь. Александр Семенович оставил флейту и вышел на веранду. «Маня, ты слышишь? Вот проклятые собаки! Чего они, как ты думаешь, разбесились?» «Откуда я знаю?» — ответила Маня, глядя на луну. «Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички», — предложил Александр Семенович. «Ей-бога, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко». «Нет, Манечка, пойдем». В оранжерее горел яркий шар. Пришла и Дуня с горящим лицом и блистающими глазами.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 заглядывая то сбоку в контрольные прорезы, то сверху через широкие вентиляционные отверстия. «Вот увидите!» «Что? Не выведу?» «А вы знаете, Александр Семенович, — сказал Дунь, улыбаясь, — мужики в концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские. Грех машины выводить. Убить вас хотели». Александр Семенович вздрогнул и повернулся к жене. Лицо его пожелтело. «Ну что вы скажете? Вот народ! Ну что вы сделаете с таким народом, а? Манечка, надо будет им собрание сделать. Завтра вызову из уезда работников. Я им сам скажу речь. Надо будет вообще тут поработать, а то это медвежий какой-то угол». Темнота молвил охранитель, расположившийся на своей шинели у двери оранжереи.